«Ходите!» — голос принадлежал командору-хантеру. «Здесь безопасно, можно снять экипировку». Визитер коснулся сенсора. Забрало боевого шлема с едва слышным звуком сервомотора поднялось вверх, смещаясь к затылку. «Генерал, ваш визит — это отчаянная храбрость, наглость или глупость?» Сдерживая моментально полыхнувшую ярость, сквозь зубы процедил командор. Шепетов не торопился с ответом. Он коснулся еще одного сенсора, и тяжелая боевая броня начала раздвигаться, позволяя выйти из нее. Покинув бронированную оболочку, он остался облачен в легкую экипировку без знаков различия. «Все не так однозначно!» Иван Андреевич взглядом спросил разрешения сесть и, дождавшись натянутого кивка, занял одно из кресел. «Для меня очевиден единственный факт», — с трудом контролируя эмоции, произнес Хантер. «Вы командовали объединенной группировкой, и именно вы отдали приказ о начале большой зачистки. Напомнить его формулировку?» — Я отдал приказ уничтожать всех, кто попытается оказать сопротивление группам спецназа и военных сталкеров, — ответил Шепетов. — И после этого набрались наглости явиться в цитадель? — Да. — На что рассчитываете, генерал? — На взаимопонимание. Шепетов готовился к нелегкому разговору, но большинство домашних заготовок просто вылетели из головы под тяжелым, сочащимся откровенной ненавистью взглядом командора Хантера. Ситуация на момент зачистки складывалась крайне тяжелая. Иван Андреевич говорил медленно, тщательно подбирая слова. «Мы не маленькие дети, командор. Идет война, схватка за мировое господство. Вы наверняка в курсе, что удар...» нанесенный по инфраструктуре строений техносов пустоши, был осуществлен силами армии Европейского Союза?» «Да», — глухо ответил Хантер. «Считаете, это сделано при нашем попустительстве?» Шепетов вскинул взгляд, но, не дождавшись ответа, продолжил. «Мы не содействовали нанесению удара. Могу привести доказательства. Разведка Ордена уже собрала необходимые данные». — хмуро отреагировал командор. — Но зверство зачистки на твоей совести, Шепетов! — Ситуация не предполагала длительных переговоров, — огрызнулся генерал. — Почему сталкеры отказались допустить наших представителей для досмотра цитадели? — Рехнулся! Хантер разозлился не на шутку. — Здесь действуют законы ордена. Это наша земля, наш дом, а не проходной двор. Шепетов молча выслушал его. «Мы были вынуждены действовать в рамках ситуации», — упрямо повторил он. «Удар, нанесенный по пустоши, преследовал совершенно иную цель, чем та, на которой настаивают официальные источники в Европе». «Ты знаешь, что под постройками техноса расположена сеть тоннелей, ведущих в недро земли?» Генерал машинально перешел на «ты». «Да, знаю». Примерно на километровой глубине недавно обнаружены вкрапления неизвестного нам элемента, принесенного пульсациями и внедренного ими в структуру земной коры. Хантер все еще сдерживал себя, пытаясь понять, что заставило Шепетова пойти на откровенный риск, лично явившись в цитадель Ордена. «В таком случае ты должен осознавать всю сложность той ситуации, командор». Под прикрытием военной операции наемники техносиндиката попытались добраться до источников аномальной энергии и вынести образцы элемента за границы барьеров. А армию Европейского Союза цинично спровоцировали на удар, невзирая на тяжелейшие геополитические последствия, с единственной целью – уничтожить, либо временно парализовать технос, чтобы специальные группы успели пройти по тоннелям и изъять образцы. К счастью, планы синдиката смешала пульсация, силы вторжения разбросала по отчужденным пространствам. Но некоторым из наемников все же удалось добраться до вкраплений элемента. Мы не знали, где именно они находятся, под кого маскируются, в каких точках попытаются преодолеть барьеры. «Хантер, ты пережил катастрофу. Находишься в пятизоне с первого дня существования аномальных пространств. Тебе ли не понимать?» «Попади источник аномальной энергии в руки синдиката, мир бы рухнул!»